Глава 47. Черный. Три года назад. Огонь полыхал так ярко, что казалось достанет до самого неба. Искры летели вверх, образуя яркий столб. Запах Гарри смешался с сигаретным дымом. Легкие горели. И я не ощущал разницы. Рядом стояла пустая канистра. Воспоминания душили, но я старался не думать о них. Так бывает когда из жизни уходит дорогой тебе человек, и ты прекращаешь думать о прошлом. Просто запрещаешь себе вспоминать, что было до, потому что это было, когда он еще был жив. Поэтому я попытался сосредоточиться на настоящем, на том, что не давало опустить руки. На месте. Неделю назад полиция арестовала Пашкинову убийцу, В том, что он сбил друга, намеренно, у меня не было сомнений. Я видел, как мужик поливал его матами. Да и этот мудила не стал отрицать, когда я заявился в его гараж. Молись, сука, чтобы дожить до утра. Гена и Олег стояли рядом, и я чувствовал, что они на взводе. Стоит только кивнуть, и псы сорвутся с цепи. Я выбирал их сам и уже знал, на что они способны. Черный, слышь? «Там девочка!» Короткий взгляд в угол гаража на кучу покрышек. «Не сейчас, будет еще время». Злость сжирала изнутри, рвала на части. Хотелось сорваться, но это ни к чему не приведет. Быстрая смерть слишком легкая, учись для такого, как он. Взгляд на трясущегося человека у моих ног. Боится, падла. Не такой смелый. Интересно, а если бы я раньше применил такой метод, Пашка был бы жив... «Я же говорю...» — подал голос. Такой смиренный и тихий. Ну да, конечно, опомнился. Но поезд ушел. Надо было думать раньше, когда наезжал на пацана. «Ты животное. По твоей вине ребенок остался без отца. И за это я заставлю тебя мучиться». Мужик стоял на коленях, опустив голову, но мои слова заставили его вздрогнуть. Он вздернул подбородок и сверкнул злобным взглядом. «Нехуй было связываться со мной, сука!» В глазах потемнело. Замахнулся, удар, тело отлетело на метр назад. «Мало! Надо еще!» Перехватил кастет удобней, но неимоверными усилиями сдержался. «Не так. Иначе просто убью эту тварь. А надо заставить его мучиться». Достал Пашкин жетон из кармана и бросил рядом с этим мудилой. «Ты убил человека!» Живи с этим. Развернулся и вышел из гаража. Гена и Олег следом уезжал, но не от этого мудака, а от демонов, кричащих, что нужно закончить все здесь и сейчас. После похорон понял, что должен действовать, иначе сойду с ума. Собрался и приехал в тот самый гараж. Дверь с ноги. Мудила спал, развалившись на продавленном диване. Жетон на полу около него бутылка. Поднял сталь и сжал в кулак. Раньше он висел на шее друга. Теперь он принадлежит его сыну. «Отдам. Позже, когда подрастет». Цепочку в карман и поднялся наверх. Комната, убогая, но чистая, прошелся глазами по обстановке вокруг. Внимание привлек рисунок. «Роза». Вспомнил о том, что говорил Олег. «Да, действительно. Дочь этого мудака». Сдернул рисунок со стены и сложив, убрал в карман. «Для нее у меня тоже найдется время» позже. Вдалеке послышался вой пожарных сирен. Надо валить. Но осталось одно незаконченное дело. Вынул из кармана рисунок и бросил в огонь. Мудил и лишил ребенка отца. А я лишу этого мудака дочери. Телефон из кармана и набрал номер. Нашел. На том конце провода послышался голос знакомого. Нашел, Андрюх. Что делать теперь?» «Надо, чтобы ты присмотрел. Пока я не отзову». Понял? Отключился. Пластик в руке хрустнул. «Птичка в клетке».